Глава одиннадцатая. В Бельведере. Пообещав себе, что не станет оглядываться на сад, Кэл держал слово и держался сам до последнего мгновения, когда ночная тьма полностью поглотила все вокруг. Тогда он сдался и обернулся. Он увидел лишь круг огней, в котором недавно стоял, читая стихи безумного Муни, а потом Рикша завернул за угол, и все исчезло. Глорис исполнял приказ Хлои буквально, и они мчались всё быстрее. Экипаж раскачивался и подскакивал на камнях и ухабах, то и дело угрожая вывалить седаков. Кел ухватился за бортик повозки и глядел, как мимо проносится Фуга. Он проклянал себя за то, что всё проспал, пропустил целую ночь открытий. Когда он в первый раз увидел сотканный мир, Фуга показалась ему такой знакомой. Но теперь он ощущал себя туристом, осматривающим достопримечательности неведомой страны. "Какое странное место", произнёс он, когда они проносились под скалой, вырезанной в форме гигантской накатывающей волны. "А вы чего ожидали?" спросила Хлоя. "Что оно будет похоже на ваш задний двор?" "Не совсем, но я считал, что в какой-то степени знаю его, во всяком случае, видел во сне". Рай всегда оказывается более странным, чем ожидаешь, иначе он лишился бы своей способности очаровывать. А вы очарованы? Верно, согласился Кал, и напуган, но разумеется, напуганы, сказала Хлоя. Это способствует обновлению крови. Он не вполне понял её замечание, однако его внимание занимало другое. С каждым новым поворотом открывался новый вид. А впереди вырисовывалось самое поразительное зрелище вечно вращающаяся стена облаков вихря. Мы направляемся прямо туда? спросил Кэл. "Близко к нему", ответила Хлоя. Они внезапно въехали в берёзовую рощицу. Серебристая кора ярко сверкала при вспышках молнии, вылетавших из облака, а затем начался небольшой подъём, на котором Флорис развил впечатляющую скорость. Зарощицы и характер местности резко менялся. Земля здесь была тёмная, почти чёрная, а растительность больше походила на тепличную, чем на естественную флору. Более того, когда они добрались до верхней точки подъёма и поехали по гребню холма, Кэл поймал себя на том, что его одолевают странные галлюцинации. По обеим сторонам дороги он всё время видел мелькающие сцены, походившие на картинки в плохо настроенном телевизоре. Они то фокусировались, то расплывались. Он видел дом, похожий на обсерваторию, пасущихся вокруг лошадей, видел несколько смеющихся молодых женщин в муаровых шелках. Видел ещё много всякого, но каждый сюжет занимал не более нескольких секунд. Вас это беспокоит, спросила Хлоя. А что происходит? Эта земля полна противоречий. Строго говоря, вас здесь вообще не должно быть. Здесь полно опасностей. Каких опасностей? Если она и ответила, то её слова потонули в оглушительном роскате грома из вихря, последовавшем за лиловой молнией. Теперь они были в четверти мили от облака. Волосы на шее и руках Кела встали дыбом, мошонка заныла. Однако Хлою это не интересовало. Она смотрела на Амаду, сновавших в небе у них над головами. Создание ковра началось, сказала она. Вихрь пребывает в постоянном движении. У нас меньше времени, чем я предполагала. Уловив намёк, Флорис ускорил бег, и ком земли у него из-под ног полетели в седаков. "Тем лучше", заметила Хлоя. Так у него не останется времени на пустые сантименты. Ещё 3 минуты опасного путешествия, и они подъехали к небольшому каменному мосту. Там Флорис затормозил, поднимая тучи пыли. "Выходим", велела Хлоя. Она повлекла Кела к короткой лестнице со сбитыми ступеньками, ведущей на мост. Мост был переброшен через узкое, но глубокое ущелье, стены которого поросли мхами и папоротниками. Внизу журчала вода, стекавшая в пруд, где извились рыбки. "Идём, идём же", поторапливала Хлоя на мосту. Впереди виднелся дом с широко распахнутыми дверями и ставнями. На черепичной крыше было оползным полно птичьего помёта. Большие чёрные свиньи дремали под забором. Одна из свиней подняла голову, посмотрела на гостей, подходящих к порогу, и обнюхала ноги Кела, прежде чем погрузиться обратно в свои свинские сны. В доме не горело ни огонька. Единственным источником света служили молнии, ежесекундно мелькавшие в такой близости от вихря. В их свете Кел рассмотрел комнату, куда его привела Хлоя. Здесь почти не было мебели, зато все мыслимые поверхности были завалены книгами и бумагами. На полу лежало несколько потёртых ковров, и на одном из них невероятно огромная и столь же немыслимо старая черепаха. Окно в глубине комнаты выходило прямо на риоль, а перед окном на большом простом стуле сидел человек. Вот он, объявила Хлоя. Кэл так и не понял, кого и кому она представляет. То ли стул, то ли его хозяин крякнул, когда человек поднялся. Он был стар, хоть и не так, как черепаха. Наверное, равесник Брендона, подумал Кэл. Это лицо явно умело улыбаться, но знало и немало горя. Отмеченно похожее на пятно копоти тянулось от волос до переносицы, переходя на правую щёку. Однако она не уродвала человека. а лишь придавала его чертам властности не свойственной ему от природы. Молнии вспыхивали и гасли, выжигая силуэт старика в мозгу Келла, но хозяин хранил молчание. Он просто смотрел на Келла, смотрел и смотрел. На его лице отражалось удовольствие, хотя Келл никак не мог понять почему и не решался спросить, во всяком случае, пока старик сам не нарушит молчание. Однако это, судя по всему, не входило в его планы. Он просто смотрел. Из-за постоянных вспышек молний ясно понять что-либо было трудно, но Келу показалось, что он знает этого старика. Чтобы не ждать час, прежде чем хозяин прервёт молчание, Кела озвучил вертевшийся на языке вопрос: "Кажется, я откуда-то знаю вас". Старик сощурил глаза, как будто хотел сделать взгляд острым, как кончик булавки, и пронзить им сердце Кела. Однако Никаких слов не последовало. — Ему нельзя с вами разговаривать, — пояснила Хлоя. Люди, живущие так близко к вихрю, она не договорила. — Так что же? — спросил Кэл. — Нет времени объяснять, — ответила она. — Просто поверьте мне. Старик не сводил с Кэла глаз. Он даже не моргал. Пристальный взгляд был ласковым, почти любовным. Кэла вдруг охватило неистовое желание остаться здесь, забыть о королевстве и уснуть в сотканном мире. Здесь, рядом со свиньями, молниями и всем остальным. Но Хлоя уже взяла его за руку. Нам пора идти. Так скоро запротестовал он. Мы просто воспользовались случаем, чтобы привести вас сюда, сказала она. Теперь старик двинулся к ним навстречу. Поступь его была тверда, взгляд тоже. Но Хлоя вмешалась. Сейчас нельзя, напомнила она. Он нахмурился, сжал губы. Однако не сделал больше ни шагу. Мы должны уйти, сказала она хозяину. Вы знаете, что должны. Старик кивнул. Уж не слёзы ли блеснули у него на глазах? Кэл решил, что так оно и есть. Я скоро вернусь, сказала Хлоя старику. Только провожу его до границы, ладно? И снова лишь короткий кивок в ответ. Кэл на всякий случай помахал старику рукой. "Что ж", произнёс он сбитый с толку ещё сильнее, чем раньше. "Это это большая честь для меня". Призрачная улыбка возникла на лице старика. Он знает, заверила Хлоя. Поверьте мне. Она повела Кела к двери. Молнии освещали комнату, от раскатов грома сотрясался воздух. На пороге Кел в последний раз оглянулся на хозяина дома. К его изумлению, точнее, к его восторгу, едва заметная улыбка старика превратилась в широкую и даже озорную хмылку. Берегите себя, сказал Кел. Широко улыбаясь, хотя по щекам у него бежали слёзы, старик махнул им рукой на прощание и снова отвернулся к окну. Рикша ждал с другой стороны моста. Хлоя толкнула Кела на сиденье, выбросив взбившиеся в кучу подушки, чтобы уменьшить вес экипажа. "Поторопись", сказала она Флорису. Не успела она договорить, как они уже мчались. Волосы вставали дыбом от такой езды. Теперь, когда фуга готовилась развоплотиться и снова обратиться в узоры, суета захватила всех и вся. Небо над головой покрылось мозаикой птичьих стай, поля наводнили животные. Повсюду шли приготовления, как перед неким судьбоносным шагом. — Вы видите сны? — спросил Кэл у Хлои во время пути. Вопрос вырвался сам собой, но вдруг показался чрезвычайно важным. «Сны — Сны? — переспросила Хлоя. — Когда спите в сотканном мире? Может быть, отозвалась она, казалось, её мысли занимают что-то другое. Только я никогда не помню снов. Я сплю крепко. Она замолчала, потом отвернулась от Кала, прежде чем закончить. Как смерть. Вы скоро снова проснётесь, заверил он, понимая, как ей сейчас тоскливо. Через какие-то несколько дней он старался говорить уверенно, но сомневался, что у него получилось. Кал знал слишком мало о том, что принесла эта ночь. Жил ли Шэдуэл, а сёстры, и если да, то где они теперь? Я хочу помочь вам, сказал он. Это я знаю точно. Я теперь тоже часть этого места. "О да", произнесла Хлоя очень серьёзно. "Так оно и есть". Но Кел она взглянула на него, взяла за руку, и он ощутил возникшую между ними почти интимную связь, совершенно невероятную, если вспомнить о том, как мало они знакомы. Кел Будущее полно опасных ловушек. Я не попадусь. Многое так легко забывается, продолжала она, причём навсегда. Поверьте мне, навсегда. Целые жизни исчезают, будто никто никогда и не жил. Я что-то пропустил? спросил Кэл. Просто не думайте, что всё будет так, как должно быть. Я и не думаю, ответил он. Хорошо. Это хорошо. Кажется, Хлоя немного приободрилась от его слов. — Вы хороший человек, Кэл Хоун, но вы их забудете. — Забуду что? — Все это. — Фугу. Кэл засмеялся. — Никогда, — сказал он. — Но вам придется забыть. — Да, придется. Или ваше сердце разорвется на части. Он вспомнил Лемуэля и его прощальные слова. — Помни, — сказал ему Лемуэль. — Неужели это настолько трудно? Если кто-то из них и хотел продолжать разговор, то всё равно не успел бы, потому что в этом мгновении Флорис резко остановил повозку. Что случилось? спросила у него Клоя. Рикша указал вперёд. Всего в сотне ярдов от того места, где они затормозили, ландшафт вместе со всем, что в нём заключалось, переходил в сотканный мир. Плотная материя превращалась в облака краски, а из них вытягивались нити будущего ковра. Как быстро произнесла Хлоя. «Выходите, Кэл Хоун, мы не сможем вести вас дальше». Край ковра надвигался со скоростью лесного пожара, пожирая все на своем пути. От этого зрелища захватывало дух. Кэл прекрасно понимал, что происходит, и знал, что процесс не причинит ему вреда, но от этого зрелища бросало в дрожь. Мир исчезал у него на глазах. «Дальше выбирайтесь сами», — сказала Хлоя. «Поворачивай, Флорис, и лети птицей». Рикша развернул экипаж. А что будет со мной? спросил Кэл. Вы же из чокнутых, крикнула в ответ Хлоя, когда Флорис уже увозил её прочь. Вы просто перейдёте на другую сторону. Она добавила что-то ещё, но он уже не расслышал. Только понадеялся, ради всего святого, что это была не молитва.